Глава шестьдесят пятая. «Все билеты на открытие распроданы», — широкой улыбкой сообщила Вера. «Я на всякий случай сохранила резервный список, как ты просила. Вдруг кто-нибудь откажется в последнюю минуту». Она повернулась к лежащему возле компьютера блокноту с заметками, и все, кому мы разослали приглашение, ответили положительно. «Лейла, с тобой все в порядке?» Я оторвала взгляд от двери туристического офиса. «Как думаешь, я не зря это затеяла?» «Не слишком ли поздно для сожалений?» «Вера была права. Надо смотреть вперед. «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «Просто нервы шалят». «А может, твои мысли заняты чем-то или кем-то другим?» Я выпрямила спину. «Кем, например?» Вера улыбнулась. «Ой, да ладно тебе. Если ты имеешь в виду Рейфа, то нет». «Я слукавила». По правде сказать, я чувствовала себя настоящей идиоткой. После телефонного звонка в пятницу вечером от Рейфа пришло только два коротких сообщения, в которых он спрашивал, как у меня дела. И все. Наш поцелуй был ничем иным, как мимолетным порывом, результатом сильных эмоций. Он ничего не значил, по крайней мере для Рейфа. Я как можно убедительнее изобразила равнодушную улыбку. Все в прошлом. Вера скривила губы. «Ну-ну». Я покатала по столу одну из ее ручек, лишь бы чем-то себя занять. Честно говоря, я предпочла бы не включать музыку Рейфа на открытии клуба. Звучит слишком по-детски, знаю, но от мысли, что придется сидеть и слушать его волшебный голос, становилось невыносимо. «В конце концов», — решила я, — «мне будет не до того». Предстояло много успеть, и к тому же папина группа играла свой сет первый. «Сегодня вечером у папы еще одно свидание с Молли», сказала я, меняя направление нашего разговора. «Он нервничает, как 17-летний подросток». «Она тебе нравится?» «Молли? Она милая». «Как раз то, что нужно папе после брака со злой ведьмой и зло хариса. Даниэль переключила музыку. Умиротворяющая кельтская флейта сменилась на стремительную вергинскую кадриль. Вера возвела глаза к потолку. И я спрятала улыбку. «Твоя мама приедет на открытие?» Я в ужасе распахнула глаза. «Надеюсь, нет. Ты ведь не отправлял ей приглашение?» Вера посмотрела на меня так, словно я сморозила глупость. «Чтобы ты меня убила, я не хочу умирать долгой и мучительной смертью». Затем, лучезарно улыбнувшись, она добавила. «Грег обещал взять Сэма с собой на открытие, а когда мальчику наскучит, его заберут бабушка с дедушкой». На двери туристического офиса звякнул колокольчик. Вошла пожилая пара. «Думаю, Тина явится без приглашения», — сказала я. «Готова поспорить, одна из местных кумушек держит ее в курсе событий». Вера рассмеялась. «Может, тогда же лучше». Она изогнула брови. «Пусть увидит, чего ты добилась с клубом «Ракушка», и что ей не удалось разрушить твои отношения с Гарри или с Эдом, если уж на то пошло». Возможно, Вера была права. Я об этом не подумала. Наши головы одновременно повернулись к двери, когда в туристический офис, тихо переговариваясь, вошла кучка студентов в шуршащих дождевиках: У нас определенно прибавилось посетителей, с удовлетворением заметила Вера и наставила на меня палец: Все благодаря тебе. Покраснев, я начала протестовать, но Вера пресекла мои возражения. С тех пор, как мы запустили рекламу клуба Ракушка, Лох Харрис стал подавать признаки жизни. Я чмокнула ее в щеку. Помахала Даниэль на прощание и направилась к двери. «Не стоит недооценивать то, чего ты достигла!» — крикнула мне вдогонку Вера. Я повернулась и одними губами произнесла спасибо. Шагая по городской площади, я заметила, что в последнее время вокруг действительно стало больше людей. Они с восклицаниями разглядывали витрины магазинов, где можно было увидеть все: От тартанов до туристического снаряжения и украшенных кексов. Кроссовки, топ сайдеры и походные ботинки шлепали по булыжнику, прогуливаясь по извилистым улочкам мимо фацетных окон и увитых вереском подвесных кашпо. Отрадно было за этим наблюдать. Миновав главную улицу, я свернула на проселочную дорогу, которая привела меня домой. Хорошо, что я не взяла машину. Прогулка дала мне возможность проветрить голову и мысленно пробежаться по списку дел. Нужно позвонить в компанию по аренде кофемашин и подтвердить наши договоренности, А потом убедиться, что подставки для бокалов, которые я заказала у эдинбургского художника, доставят в четверг, как и было условлено. Я выбрала дизайн с бело-золотой ракушкой и пробковой основой, решив, что они будут красиво смотреться на столиках. По дороге к дому я заметила, что мои ушибы уже не так болят, и теперь при ходьбе ощущалась только остаточная тупая боль. Папа рассвирепел, когда в субботу утром я рассказала ему об инциденте в коттедже Кюри. Однако мне удалось отвлечь его разговорами о Молле, и он неохотно согласился меня простить. Я мысленно добралась до резной деревянной вывески и иллюстрированной карты, которая приглашала посетить лох Харрис и красочно описывала наши таинственные пещеры, популяцию благородных оленей и дубовые леса, когда мимо прогрохотал грузовик с пирамидой бревен в прицепе. Отступив на обочину и любуясь окрестными красотами, я поняла, что даже если бы я уехала из Лох-Харриса, моё сердце навсегда осталось бы здесь.